Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. Трое из леса. Десятая серия. А я чую, чую, что ошибка мы допустили. Вот прям утром чую. И поэтому мы должны вернуться в лес? Должны, Таргетай. Через эту проклятую степь, где нас разыскивают конники Фаги Масада? Мрак, ты чего молчишь? А все уж сказано, Олег прав. Тереть безоружие с пустыми руками прямо в стольный град Кемеров? Мы же просто сгинем на дальних подступах, и жаба за нами не кумкнет. А если мы найдем... Обязательно найдем. Сейчас ведь канун купала. По что так уверен, Олег? Ты искал его когда-нибудь, этот цветок папоротника? Искал. Я хоть ты улыбаешься, все-таки волк. Что, может, и одолень траву находил? Найти-то не мудрено, другое сорвать. Храбрейшие из храбрых бежали так, что портки теряли. Ну, насчет сорвать я не знаю. Потом решим. Но я хотя бы знаю, как искать. И про разрыв травы знаю И о видел. Опасно все это. Помните Ивашка, что сгинул в лесу на другой день? Но ведь нет другого выхода. Нет. А без помощи мы сами знаете. Может, вначале все-таки подумать, прежде чем... То деталь. Сколько раз говорено. Если сам не придумал, как сделать лучше, то не раскрывай пасть вовсе. Без тебя знаем, что прем на рожон. Изгои вместе с охотником брели, пригнувшись по выгоревшему лугу. Остатки травы сухо трещали под ногами при малейшем движении. Убедившись, что в горах им ничто не поможет, Волх предложил прибегнуть к помощи могучих лесных магических трав. Согласились, не придумав ничего другого. К тому же авторитет волхва и его книги в глазах попутчиков рос хоть медленно, но постоянно. И вот они, наконец, подходили к столь желанному, но и опасному для них месту. опушка пушка векового леса все приближалась, давно перестав быть просто черной полосой на вид крае. Не только мрак с его острым зрением, а и Таргита, и Олег уже видели отдельные мощные кряжи. Это был не их лес, От своего они ушли слишком далеко. Туда пришлось бы идти половину лета. Но все равно это был настоящий дремучий глухой бор. Мрака, несмотря на видимый конец пути, что-то беспокоило. Глаза темнели, рука все время лежала на секире. Неожиданно он встал, как вкопанный. Так, накаркали. У нас появились попутчики. Это ты вон про того жаворонка в небе? Угу, про него. Еще про десяток всадников. Видите справа, на горизонте. Неужели не видите? Коня быстрые, мечи острые. Да и колчану каждого полонстрел с калеными наконечниками. на ну, славяне, покажем прыть. Далекое желтое облачко пыли ползло им наперерез. Но даже Олег сразу понял, что до лесу им никак не успеть. Пешие не уйдут от конных. Они бежали молча. На беду кустарника почти нет. Лысая степь со стропками, озверевшего от борьбы за выживание чертополоха, сухого ощетинившегося колючками. Мрак трижды валил изгоев, заставляя перебегать голые места на четвереньках. Изгои еще никогда не слышали от оборотня такого настойчивого голоса. Шевелитесь, шевелитесь, если ваши шкуры чего-то стоят. Кемеры растянулись в цепь. Едут не по дороге, как всегда, а по степи. Просматривают все места, где можем сховаться. не Неужели за нами, а? Это же столько надо народу поднять. Отдел оторвать. Да нет, у них важнее дело. Ты же слышал. Мы сорвали скупью самого Фаги Масада, будь он не ладен. Смотрите, прямо в середине цепи, видите? С муглолицей, которому я. Фаги Масад. Точно. А как? Как они узнали, что мы здесь? Видать, волхвы. Не только у нас есть. Так, хошь не хошь, придется пробежать по открытому. Нас заметят. а Конечно, поди, тебя не заметь. До леса не добежим, но видите рощу. Значит так, сейчас скотчем. И как зайцы в ту сторону. Бегите, чтоб не услышали. Пошли. брак силой подтолкнул их к спине. Таргитай от могучего толчка помчался, как стрела. Ноги несли сами, а впереди маячила спина волхва. Мрак сумел забросить худого Олега еще дальше. Но почти сразу же услышали удивленный вопль. Загремели по сухой земле конские копыта. Таргитай мчался так, что ветер свистел в ушах. Вдруг возле уха свистнуло, он успел увидеть мелькнувшее белое перо. Над головой загремел яростный голос Фаги Масада. Топот нарастал. Над головой мелькнула слабая тень. В тот же миг горло схватило железными пальцами. Его со страшной силой бросило на землю. Он схватился за горло, нащупал полосиную петлю. В следующий момент удавка ослабла, могучая рука мраков вздернула его с земли, и он снова побежал, волоча веревку по земле. Мимо пронесся обезумевший конь, глаза дико выдаращены, пена на губах, а в пыли волочился, застряв ногой в ременной петле и мер с торчащим в груди пером. Деревья приближались, но нарастал и грохот конских копыт. Сзади гремел яростный фаги масса. Трижды взрывались волосяные арканы. Но теперь Таргитай прыгал в сторону. Тяжело грохнулся с коня всадник. Его бросило по земле с такой силой, что он, дважды перекувырнувшись, догнал и ударил по ногам бегущего Таргитая. На сбегу проломились в зеленые кусты, по сторонам замелькали толстые стволы. С трудом подняв залитое потом лицо, Таргитая в густой листве увидел мелькнувшее юное девичье, почти детское личико. Зеленые глаза смеялись, длинные, светлые зеленые волосы свешивались, как пряди мха. Таргитай умоляюще протянул к ней дрожащую руку. Мы, люди леса. «За нами гонятся люди степи! Хотят убить! Помоги!» Юная Берегиня посерьезнела, ее лицо стало почти торжественным. Глаза потемнели, она отбросила волосы за спину, поднесла палец к губам, мол, не двигайтесь. Крики стали ближе, между деревьями замелькали кимеры. Оставив коней, чтобы в буреломах не поломали ноги, степняки сновали по роще, блестя обнаженными мечами». Фагим Асад шел прямо на Таргитая. Мрак присел, изготовился к последней страшной схватке. Его зубы блестели, глаза зажглись безумным красным огнем. Через листву падали прямые лучи солнца, внизу сгущались тени. Внезапно тени задвигались, расплылись и воздух начал дрожать. Таргитай протёр кулаком глаза, но деревья расплывались, передвигались с места на место. Кемеры были почти рядом, лица оторопелы. Таргитай, не выдержав, опустил голову, присел как заяц. Сквозь шум крови в ушах Таргитай слышал раздраженные голоса, в которых был страх. Потом раздались крики, треск, топот. На миг стало холодно, пахнуло ветром от огромных крыльев. Свирепая властная рука ухватила его за плечо. Таргетай испуганно дернулся, вскрикнул, но сильные пальцы держали крепко. Таргетай в ужасе раскрыл глаза. Все, ушли. Можешь сменить падки Ушли. Ушли тревоногие. Куда? Откуда я знаю. Дел у них по-прежнему много. Как же? Как как они нас не заметили? Я здесь отыскал бы иголку. Это непростая роща. Огай! Огай! Видите, деревья старые, значит, помнят лес. Помнят древнее родство. А все равно, все равно долго оставаться здесь не стоит. Да, я отвел степнякам глаза, но все-таки роща не лес. Силы здесь маловато. Бегом отсюда. Сверху зашелестело, на неврах посыпались сосновые чешуйки. На нижней ветке сосны сидела, болтая босыми ногами, худенькая девушка с бледным лицом и большими зелеными глазами. Теперь глаза словно высветились изнутри. Таргитай застыл в изумлении, не в силах отвести взгляд. Его нижняя челюсть отвисла. Девушка засмеялась, шаловливо бросила сосновые шишки. Таргитай поймал на лету, проговорил с большим чувством. «Спасибо, милая». Сохраню на память. Это будет моим оберегом в долгом и опасном пути. Мрак вздохнув, кивнул Олегу, они медленно пошли между деревьями. Бабы всегда к помнишь? Даже с них рыбьих хвосты вместо нук. Что они находят в этом Таргитая? Песни! Пройдя рощу насквозь, они оказались на другой стороне Гая. Теперь между ними и степняками были деревья. Вскоре, хотя и не очень, Таргитай догнал. Его щеки горели, как маков цвет, а губы покраснели и вздулись, как переспелые вишни. Мрак осуждающе покачал головой, но смолчал. Надо бежать через степь, ныряя в заросли травы. Таргитай и Олег бежали впереди, плечо в плечо, не оглядываясь. Мрак, что было неожиданно и непривычно, двигался сзади, дышал в спину, рявкал, когда Таргитай пытался обернуться. Но что-то злое и тоскливое сжало сердце. Таргитай, несмотря на бешеный рыб мрака, невольно перешел с бега на шаг, затем остановился. Оглянулся. Далеко позади в степи полыхал жаркий огонь. Черный столб дыма поднимался до самого неба, расползаясь багрово-сизым облаком. Вокруг Исполинского костра, который еще недавно был веселой рощей, по кругу носились едва заметные всадники. Без нужды метали в полыхающие деревья факелы. Не может быть! Фаги Массат отомстил деревья Ты, ты чуял, да? Чуял, проклятый образец, потому так торопил уйти? Я не чуял, я знал. Этот горбоносый не терпит отпора не от людей, не от деревьев. Серьезный вражина. Берегиня! Она же... Она же погибнет. Мрак, я должен вернуться. Она могла еще не погибнуть. Я я так не могу. Пустить, перестань, пустите. Перестань ныть. Она же бессмертная твоя берегиня. Олег, скажи. Я не знаю. Я больше по травам. Причем здесь бессмертная? Она там горит, а я... Мы... Мы... Но мрак и Олег держали Таргитая крепко. Он вырывался, ругался грязными словами. Потом заплакал, как ребенок. Олег, обняв Тарха за плечи, повел силой. Мрак тихонько подталкивал в спину. Таргитай тряс головой, слезы мешали видеть. Ноги не чувствовали земли, зато видел, как в страшном жару задыхается нежная зеленоглазка, спасшая им жизни. Дойдя до опушки леса, Таргитай рухнул, как подкошенный на зеленую траву. Мрак и Олег переминались над ним. Ничего, ничего, больше поплачешь, меньше подписываешь. Да ты не стыдись, Таргитаюшка. Человек, когда страдает, больше всего человек. Mm -hmm. А нам, может, она и не береги ее вовсе, зови вас. Слышь? Тогда точно бессмертно. он вытретой нюне мы все-таки дошли. Посмотри, кругом родители лезут. Нетерпеливый мрак, раздувающий ноздри, Олег, вдыхающий полной грудью привычные с детства ароматы, и всхлипывающий Таргитай сделали несколько шагов в глубину. Таргитай тут же свалился, зацепившись за корни. Олег с хрустом врезался лбом в дерево, что откуда ни возьмись выпрыгнуло навстречу. Мрак заворчал, спина его выгнулась горбом. Он повернул к изгоям темное лицо, недоуменно блеснули красные глаза. Всем вдруг стало страшно. Лес был не совсем лес.